Абрис мощного всадника. Там две конские ноздри проницали, пылая, туман раскаленным столбом. То ее настигала медновенченная смерть. Тут Софья Петровна очнулась. Обгоняя пролетку, пролетел вистовой, держа факел в туман. Проблестала на миг его тяжелая медная каска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 Громкий звонок оповестил ночную квартиру о ее возвращении. Вот и сейчас. Ей послышится близ передний торопливый шаг Мавры. Торопливого шага не слышалось. Софья Петровна обиделась и позвонила опять. Мавра, видно, спала. Но стоит только ей уехать из дому, эта дура падает на постель. Но хороший муж, ее Сергей Сергеевич. Он, конечно, ее с нетерпением поджидает, и ни час, и ни два. И, конечно, он расслышал звонок. И, конечно, он понял, что прислуга заснула, и не с места. «Ха! Скажите, пожалуйста, обижается!» «Ну как же ему без примирения и чая?» Софья Петровна принялась звонить у двери. Дребезжали ее звонки и звонок за звонком. «Никого, ничего!» И она припала головкою к самой скважине двери. И когда она припала головкою к самой скважине двери, то за скважиной двери, а туха ее в расстоянии вершка, явственно так послышались прерывистое сопение и черканье спички. Господи Иисусе, да кто же мог там сопеть? И Софья Петровна с изумлением отступила от двери, протянувши головку. «Мавра!» «Нет, не Мавра. Сергей Сергеевич Лихутин?» «Да он. Так почему же он там молчит, не оттворяет?» Приложил к дверной скважине голову и прерывисто дышит. В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна заколотилась отчаянно в дверной колке войлок. «В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна воскликнула. Да оттворите же!» А за дверью продолжали стоять. «Молчать и сопеть!» «Так ужасно, прерывисто и испуганно, Сергей Сергеевич, ну полно!» «Молчание! Это вы...»